В это время в Афинах жило необычайно большое количество гениальных людей. Три великих драматурга – Эсхил, Сафокл и Еврипид – все принадлежали к V веку до нашей эры. Эсхил участвовал в битве при марафоне и видел сражение при Соломине. Сафокл был еще ортодоксален в религиозном отношении, но Еврипид – находился под влиянием протагора и духа свободомыслия своего времени. Его истолкование мифов было скептическим и разрушительным. Аристофан, писавший комедии «Поэт», высмеивал Сократа, софистов и философов вообще, но, несмотря на это, принадлежал к их кругу. В пире, Платон представляет его находящимся в весьма дружеских отношениях с Сократом. Скульптор Фидий, как мы видели, принадлежал кругу Перикла. В этот период превосходство Афин было скорее художественным, чем интеллектуальным – за исключением Сократа, никто из великих математиков и философов V века до нашей эры не был уроженцем Афин. Что касается Сократа, то он не был писателем и ограничивался устными беседами. Начало Пелопоннесской войны в 431 году до нашей эры и смерть Перикла в 429 году до нашей эры ознаменовали начало мрачного периода в истории Афин. Афинине сохраняли превосходство на море. Спартанцы же имели превосходство на суше и в течение лета несколько раз захватывали Аттику исключая Афины. В результате Афины были переполнены беженцами, кроме того, население жестоко пострадало от чумы. В 414 году до нашей эры Афине послали большую экспедицию в Сицилию, надеясь захватить Сиракузы, которые были союзником Спарты, но эта попытка потерпела неудачу. Война сделала Афинян жестокими и мстительными. В 416 году до нашей эры они захватили остров Мелос и перебили всех мужчин, способных носить оружие, обратив в рабство остальных жителей. В Троянках Эврипид протестовал против подобного варварства. Конфликт имел идеологический аспект поскольку Спарта была защитницей олигархии, а Афины – демократии. Афиняне имели основания подозревать некоторых из своих собственных аристократов в предательстве, которая, как все думали, сыграла свою роль при окончательном морском поражении Афин в битве при Эгоспотамах в 405 году до нашей эры В конце войны спартанцы установили в Афинах олигархическое правление, известное под названием тирании 30. Некоторые из этих 30, в том числе глава их Критий, были учениками Сократа. Они заслуженно не пользовались популярностью, и не прошло и года, как были свергнуты. Согласие Спарты демократия была восстановлена, но это была озлобленная демократия. Только амнистия помешала приверженцам демократии открыто мстить своим внутренним врагам, однако они пользовались любым случаем, чтобы обойти условия амнистии и подвергнуть преследованию своих врагов. Именно в такой обстановке имело место осуждение и Казнь Сократа. 399 год до нашей эры. Запись книги произведена студией Ardis в 2006 году. Читал Илья Прудовский.